Няня Мотя С моей няней Мотей у мамы сложились чудные отношения. Мама, по существу, ее выдала замуж, знала, где она живет. И потом, когда мы уезжали, мама повидалась с Мотей. У Моти родилась девочка, и мы уехали в эвакуацию. Когда мы вернулись из эвакуации... Мама съездила в Пушкин и узнала, что в блокаду Моти не стала и ребенка не стало.